Лишь считанные единицы воинов храма могли пережить трансформу. Тихо, темно, никого нет. Где же зомби? Где слуги врага? Почему они не прикончили ее, когда была такая прекрасная возможность? Неакрис не привыкла верить в счастливые случайности, ровно как и в роковые совпадения. За всем стоит или твое умение, или же неумение, и ничего больше. Неакрис... Раздался откуда-то сверху сдавленный знакомый голос. Она вскинула голову. Через узкую щель в расколотой стене отчаянно пытался протиснуться ее монашек. Жив, но как? Где отсиделся? Как отбился? Монашек проскользнул наконец сквозь разлом, оставляя на острых гранях обрюки своей рясы. Шмыгнул носом, сплюнул и встал рядом с неакрисом. Особенных ран на нем видно не было, только серая кровь зомби. «Значит, все-таки тоже дрался». «Видел, как ты шла», — сообщил монашек, переводя дух и озираясь по сторонам. Хотя в вокруг полумраке многого было не разглядеть, если только не прибегать к магии. «Ничего не могу сказать. Великолепно. Гномов жаль, конечно. Ты бы могла их спасти». «Чем скорее прикончу врага, тем больше гномов спасу. По-настоящему», — бросила Неакрис. Она наконец-то смогла отдышаться. За завалом послышались глухие удары. Похоже, зомби вознамерились проложить себе дорогу через воздвигнутую у них на пути баррикаду. «Идем!» – Някрес схватила монаха за руку. «Да куда тебе? После перекидывания едва на ногах стоишь!» – сполошился монашек. «Молчи!» – зарычала Някрес не хуже настоящей тигрицы. «Говорю, идем, значит, идем. Я знаю, что делаю». «Что делаешь? Что делаешь? Себя убиваешь!» Встопорчивался монах. «Глупости это все!» «Идем!» – потянул Аня за собой монаха. «Рассказ о своем чудесном спасении можешь отложить на потом. Все прочие словеса тоже. Если там и в самом деле гномы гибнут, надо торопиться. А то и впрямь спасать там некого будет». «Кто против слова говорил?» – буркнул монах. «Идем!» – винтовая лестница круто уходила вверх. Неакрис сделала шаг, другой, и внезапно покачнулась от слабости так, что ей даже пришлось опереться рукой о стену. «Эй, что с тобой?» – встревожил самонажер. «Ранили, что ли?» – Неакрис отрицающе покачала головой. Нет, на ней не было ни царапины. Она не растрапила магических сил. Она, казалось бы, птица и должна взлететь по этой треклятой лестнице, а вместо этого она замер. И руки дрожат, и ноги подкашиваются, и нет сил одолеть эту постыдную дружбу. И кажется, хватило бы храбрости, так просто перерезала бы себе сейчас горло, потому что ожидающий ее конец ужаснее всего, что способно представить себе слабое человеческое воображение. Даже если она сразит врага, ей самой не миновать гибели, и при том такой, что участие, растерзанных зомби гномов может только позавидовать. Монах осторожно коснулся ее лба. Ладонь оказалась сухой и лихорадочно горячей, но зато накатившую дурноту и слабость словно ветром сдуло. «Идем!» – она оттолкнулась от стены. Мрак послушно отступил. Монах, не мудствуя лукаво, зажег сведляка – маленький горящий шарик, что парил прямо над головами. Вперед водила узкая винтовая лестница. На такой удобно держать оборону. Идти по ней можно только поодиночке. «Погоди, дай мне первым!» Сунулся было вперед монашек. Мнякрис молча отстранила его с пути и двинулась дальше. Ступени, самые обычные каменные ступени. И ни стражи, ни решеток, ни ловушек. Она сделала первый шаг. И перед глазами тотчас встал убитый ей когда-то повы. Самый первый из длинного ряда тех, кому суждено было пасть от ее руки. Тот самый поури, которого Неакрис убила ради плошки дурнопахнущей каши. Она помотала головой, устала, выложилась, вот и мерещится не ведь что. Еще шаг. И снова лицо карлика. Кажется, это был второй или третий. Память услужливо стерла слова, крики, стоны, лязг оружия и бешеный визг, но сохранила вкус. Неакрис точно помнила, кого и за какую еду ей пришлось убить. Ей даже казалось, она вновь ощущает на языке непередаваемую ни с чем и ни с чем не сравнимую по отвратности кашу поури, которую она, не знамо как, терпела в течение такого времени. Головокружение становилось все сильнее. Каждый твой шаг, неакрис, каждый твой день был оплачен чужими жизнями. Высокие слова над ними учили смеяться у храме мечей, но от этого они не перестали оставаться правдой. Каждая ступенька в лестнице сейчас казалась девушке оцепеневшим трупом, одним из тех, кого ей пришлось убить на долгом пути к замку врага. Монах, похоже, понял, что с ней творится. На локоть неакрис вновь легла его ладонь. Даже сквозь толстую куртку девушка чувствовала идущее от него тепло. Мертвые лица исчезали, истаивали, вновь оборачиваясь обычными каменными ступенями, отчего-то сильно стертыми, словно замок этот был воздвигнут много веков тому назад, а не каких-то там пять с небольшим лет. Что-то слабо ворохнулось во внутреннем кармане. Тряпичная куколка, о которой неакрис, признаться, совсем забыла в суматохе. Девушка не смогла расстаться со своим странным талисманом, единственным существом, которое помнило ее маму и дедушку. Взяла с собой и в этот последний бой, хотя, наверное, следовало бы отпустить это странное создание, зажившее своей собственной жизнью в тот самый день, когда враг наконец-то настиг их. И сейчас куколка отчаянно вдруг забилась, словно пытаясь выбраться наружу и что-то сказать, сделать, удержать. «Слишком поздно», – подумала Неакрис, – «предательская слабость отступала». Спасибо ее спутнику-монаху, опять не пожалел сил, вытаскивая ее непутевую, позволившую памяти взять верх, пусть даже на короткое время. Лестница, ступени, исполинский вин, пронзивший и небо, и землю, вогнанный сюда чудовищной рукой. Неакрис, показалось, она слышит несмолкаемый стон камня под гнетом черных фундаментов. Все выше и выше, и никто не пытается их остановить. Стоило огород городить, всех этих зомби пускать, чтобы потом вот так вот просто отдать такую замечательную лестницу, на которой один умелый воин остановит целое войско. Разумеется, стоило ей подумать, как сверху послышались тяжелые шаги. Рыцарь в темной броне, серая и черная. Пластинчатые латы с наклепанными на них устрашающего вида, но бесполезными в бою шипами. Доспех обязан быть гладким. Вражеское лезвие должно скользнуть по броне, сорваться и не зацепиться. Низко опущенная забрало глухого шлема, ярко светящаяся смотровая щель, словно там, внутри, горел яростный огонь. Рыцарь, разумеется, не принадлежал числу живых. По магии ничего больше. Но магии настолько ядовитой и убийственной, что это почти заменяло темному воину душу. Длинные мечи бесполезны в тесноте крепостных переходов. Рыцарь держал наперевес длинный осадный нож на чуть укороченном копейном древке, чтобы удобнее было орудовать в узком витом проходе. Рыцарь не стал произносить никаких слов, призывая остановиться или повернуть назад, или просто сдаться. Он атаковал сразу и без раздумий. Неакрис рванулась навстречу стали, наверняка могучим разить не только и не столько отточенным лезвием. Ее собственный меч на мгновение окутался голубоватым пламенем, точь-в-точь, -точь, как некогда у ее мамы. Тогда вражье оружие разбило мамин щит. Посмотрим теперь, окажется ли она столь же хорошо против меча дочери. И вновь она словно бы стояла на темной улице Княжграда напуганная до полусмерти, не в силах шевельнуться. То есть нет, она-то как раз могла, а вот мама нет. И оцепенев смотрела, как из мрака появляется новая фигура. Уже не вампир, а память крови возвращалась. Но я-то не оцепеневшая и не обессилевшая, как мама. Я могу сражаться. И сегодня все будет совсем по-иному. Клинок жалобно звякнул о темные латы, высек малый снопик искр. А в следующий миг неакрис уже летела, отбросив меч и оттолкнувшись обеими руками от толстого вражеского дрелка. Пальцы девушки обратились в тонкие язычки пламени. Огонь рванулся в острый разрыв смотровой щели рыцаря, встретившись с бушевавшим там пламенем. Черно-серый шлем взорвался изнутри. Пустые латы обрушились на каменные ступени грохочащим потоком. Осадный нож загремел еще ниже. Неакрис проводила оружие врага брезгливым взглядом. «Раньше взяла, да только много на нем всякой дряни начаровано», – пояснила она монаху, хотя тот ее ни о чем не спрашивал. Тот лишь покачал головой. Сам красный монах до сих пор успешно справлялся вообще голыми руками. Пошли. Кровь бурлила и кипела, рвалась на свободу, словно понимая, что струиться по венам и давать жизнь этому совсем еще юному телу осталось совсем недолго. Она теперь помнила почти все, скрытым оставался лишь самый конец. Однако они не успели подняться и на десяток ступеней, сверху вновь послышались шаги. «Если у него там наверху приличный арсенал, то эти пустые доспехи он может нам навстречу еще долго гонять», – скривилась Някрис. Однако на сей раз враг послал им навстречу отнюдь не мертвого рыцаря. Дорогу им преградило вообще совершенно ни на что не похожее существо, больше всего напоминавшее оживший деревянный пень. Последнему девушка бы, наверное, и не удивилась. Мало ли на какие чудеса способны, к примеру, царственные эльфы в глубине своего зачарованного леса. Однако сейчас враг и впрямь постарался. Пень этот имел короткие ножки, кривые и толстые, и пять длинных узловатых лап оканчивавшихся каждая семью многостуставчатыми пальцами. Серая кожа маслянисто поблескивала, покрытая тысячами и тысячами мелких капелек пота. От существа исходил резкий и неприятный запах, чужой запах, запах творения высшей магии, чему нет и не может быть подобия среди живущих и когда-либо живших созданий. Существо не имело ни рта, ни глаз, руки-лапы были пусты. Судя по всему, оно, как и красный монах, не нуждалось в оружии. Лейт! Выкрикнул за спиной девушки ее спутник. «Не шевелись, Лейд! Тебе его не...» Прежде чем монах успел закончить фразу, Неакрис атаковал, так как ее учили в храме. Не какой-нибудь там банальной молнией или шаром огня, а заклятием, что отыскивает путь к жизненному сосредоточию любого создания и останавливает его сердце раз и навсегда. Страшное, гибельное и неотразимое заклятие. Жаль только, что использовать его воин храма мог относительно редко. Чем мощнее магия, тем многочисленнее граничные условия, зачастую совершенно нелепые и глупые. У Неакрис хватило бы силы, сжигая себя на десять таких заклятий, но она знала, что отдача от второго просто убьют ее. Враг добьется победы, не пошевелив даже пальцем. Само заклятие Неакрис не жалела. Она не настолько глупа, чтобы думать, будто враг беззащитен перед подобного рода магией. Чем-то подобным она останавливала сердца главарей крестьянского мятежа, сотворенной для нее стоящим во главе иллюзией. Масляниста Серый Пень даже не друг. Он был настолько чужд этому миру, что, похоже, никакие хитроумные заклинания, основанные на понимании природы врага, здесь не действовали. Казалось, он по-прежнему просто стоит, загораживая путь Неакрис. Но все пять длинных, гнущихся в четырех местах разом рук, рванулись навстречу девушке. Рванулись с такой быстротой, что даже хваленный меч гномов в руке ученицы храма запоздал. Пусть на долю мгновения, но все-таки опоздал. Неакрис в один миг оказалась туго спеленута, связана по рукам и ногам. Прежде чем оторопевшая мстительница успела прибегнуть к магии, мир вокруг начал гаснуть. Чудовище властно раздвигало саму плоть Эвиала, верно готовясь вернуться в те неведомые бездны, откуда ее извергла воля врага. Някоис не успевала даже крикнуть. Мысли гасли, и даже казавшееся ей неистребимым желание покончить с врагом исчезло, сметенная ужасом и болью. Она уходила в то самое небытие, куда собственноручно отправила стольких, имевших несчастье оказаться у нее на дороге.